24 января. Вчера вечером, вернувшись домой, я застал Дона Педро, который сидел с Изабеллой. Совершенное утром аутодафе казалось, нисколько не омрачило их беседы. Дон Педро сказал, что он пришел переговорить со мной о кое-каких служебных делах, и так как они спешного характера, то он решился дождаться меня. Я был убежден, что ничего тут спешного не было, и что с делами отлично можно было повременить до завтра. Я просил его отобедать с нами, на что он согласился. Был вечер такой же, каких бывало много, но мне все менее и менее нравилась его манера глядеть на мою жену. В его улыбке было что-то такое, чего я не мог определить, А на ее щеках играл какой-то странный лихорадочный румянец. Ни одной минуты, впрочем, я не мог бы оскорбить ее подозрением, что она забыла, кто она. Надеюсь, все услышать от Дона Рамона. А если мне не суждено услышать, то да поможет мне Бог».